Глава третья. Ферапонтова. Сутки спустя Фёдор трясся в плацкарте до Череповца. В давно немытом окне мелькали бесконечные поля, леса, бетонные столбы с проводами и рельсы, сменяясь перронами маленьких городов, по которым бегали суетливые люди с сумками. Поезд стоял здесь одну-две минуты. Деревянная рама на все усилия не поддавалась, Поэтому открыть окно ни Фёдору, ни попутчикам плотной коренастой тётке с мужем жердию не удалось. Иногда Фёдор выходил в тамбур и пытался отдышаться, но и там всё время кто-то курил. От запаха табака Фёдор начинал кашлять, словно кто распылил удушливый газ. Сизый дым медленно плыл, обволакивая пассажиров, и тогда Фёдору мерещилось, что он снова в реанимации, и к нему тянутся нити капельниц. опутывая тело. В дороге подавали чай в граненом стакане в железном подстаканнике. Чай оказался не ахти, не индийский, который покупала мама, крепкий, насыщенного красно-коричневого цвета. Вода в бойлере, по ощущениям, была сыровата, точно ее не докипятили. Заварка солома — солома-соломы, ни цвета, ни аромата, ни вкуса. Но Федор все равно пил чай. откусывая от бутербродов приготовленные мамой большие куски. Хотелось есть. Соседская пара развернула пакет с вареной курицей и яйцами, которые Федор вообще-то любил, но есть в дороге не мог. От них почему-то мутило. Вот и сейчас он вновь вышел в тамбур, чтобы остановить приступ дурноты. Повезло. В этот раз тут никого не оказалось. Мысленно Федор вернулся на день назад — когда утром сообщил родителям о решении. Ночью во сне явилась Алена. Она сидела в деревянной лодке, готовая чарить от берега. Рядом с Аленой находился старик. На нем был темный плащ с капюшоном, накинутым на голову, поэтому лицо старика Фёдор разглядеть не мог. Старик держал в руках весло и собирался оттолкнуться им от берега. Почему-то увиденное наполнило сердце Федора тоской, словно он предал Алену, и теперь Харон собирался переправить ее через стикс в царство мертвых. Федор проснулся и открыл глаза. На кухне закипал чайник, слышалось его посвистывание. Мама зашаркала по коридору тапочками, чтобы отключить чайник, и Федор осознал, сейчас они соберутся и будут завтракать всей семьей. Мать наверняка испечет что-нибудь вкусненькое, встала ни свет, ни заря, а Алены скоро не будет. Совсем. Его накрыло с головой ощущение непоправимого. Федор слушал, как за стенкой мать что-то готовит. Истошно сигналила под окном чья-то придурочная машина. Мимо комнаты протопал отец, а от осознания скорого конца той, которая недавно прижималась к Федору всем телом, и от одной мысли, о которой всё в нём бурлило, Фёдору сделалось тошно. «Если он не поедет к ходакам, если не попытается добыть живую воду, никогда себя не простит», — понял Фёдор. «Это предательство, с которым невозможно жить. Оно, может, совсем незаметное, но это пока. Потом оно станет разрастаться, как ржавчина, разъедая душу изнутри». Все это Федор вывалил на родителей, не в силах удержать в себе. Мама безвольно опустилась на табурет, ее лицо затвердело, будто она превратилась в соляной столб. Отец криво усмехнулся и тоже не произнес ни слова. Затем оба заговорили, перебивая друг друга. — Не пущу! Все это ее отец удумал! Алена одной ногой на пороге, так чего ему тебя жалеть? — Ты точно решил. Не пожалеешь? «Читал, наверное, что многие гибнут». «Да кто его спрашивает? Не пущу и все! На пороге лягу! Пусть попробуют перешагнуть!» «Тебя же не возьмут, туда не любой подходит, а особый народ, крепкий». «Вася, о чем ты говоришь? Запрети и все! Скоро учеба начнется!» Федор выждал, когда они на мгновение умолкнут, и вставил. «Я решил, если вы меня не отпустите, я сам поеду». Отец грохнул кулаком по столу. «Мал еще условия оставить Мать, пожалей!» «А Аленину мать кто пожалеет?» — вскинулся Федор. «Она в больнице с сердечным приступом!» «Хочешь, чтобы и я туда загремела?» — мать повысила голос. Они ругались с полчаса, пока отец не произнес еле слышно «Надя, пусть он едет». Мама заголосила в голос, словно по покойнику. «Вася, да как же так? Да разве так можно?» Отец спокойно пояснил. «Все равно ничего не получится. Развернут его там». И вот теперь Федор стоял в тамбуре, наблюдая, как в мутном окне проносятся редкие огни фонарей. В Череповец поезд прибыл ранним утром. Фёдор, зевая, шагнул на остывшую за ночь платформу вместе с другими пассажирами. На небольшой площади перед железнодорожным вокзалом расспросил мужчину, торговавшего газетами, как пройти к автовокзалу. Уточнить никогда не мешало. Обидно пойти не в ту сторону, потеряв время. Мужчина указал направление и добавил «Считай, что уже пришёл». На автовокзале Фёдор внимательно изучил расписание. Прямого сообщения между Череповцом и Ферапонтовым не имелось. Федор на мгновение растерялся. И что теперь делать? Денег на такси не хватало. Родители дали с собой десятку, велев экономить. Да и жалко. Деньги с неба не падают. Он встал в очередь в кассу и через минуту уже спрашивал молодую женщину, стоящую перед ним, «Вы не знаете, как добраться до феропонтова Женщина равнодушно пожала плечами, зато отозвались двое. Женщина постарше и немолодой мужчина. Так что вскоре Фёдор взял билет до Кириллова, а уже там ему следовало купить билет до посёлка. Вооружившись этим знанием, Фёдор залез в автобус и проспал всю дорогу. В Кириллове между маршрутами образовался перерыв, так что Фёдор закинул рюкзак за спину и отправился бродить по городу. Город был небольшой. Разбитым асфальтом, малоэтажными домами он походил на тысячи провинциальных городков. Главным украшением являлись монастырь и Сиверское озеро, вдоль которого расположились старинные постройки. Фёдор потрогал воду, прохладная, а через несколько минут сбросил одежду, снял часы и решительно вошёл в заросли камыша. Миновал их и, не раздумывая ни секунды, нырнул и сделал несколько быстрых грибков. Вода взбодрила. Сперва Фёдор замёрз до костей, а затем по телу разлилось тепло. Фыркая и отплёвываясь, он поплыл прочь от берега и в метрах ста от берега лёг на спину, раскинул руки и уставился вверх. По безмятежному синему небу плыли пышные, точно взбитая молочные пена облака. Бледно-желтым блином светило солнце, наполняя окружающее пространство безвременьем и безмятежностью. Фёдор смотрел ввысь, проваливаясь в небо точно в озеро. Стояла тишина, немыслимая для больших городов, даже ветер стих. Ни шелест камыша, ни назойливое приставание слепня, ничто не нарушало покой. Хотелось закрыть глаза и забыться. и Фёдор провалился в пограничное состояние между дремой и бодрствованием. Кто-то провёл пальцами по его спине, и кожа покрылась мурашками, а между лопатками стало горячо. В другой раз Фёдор бы с криком выскочил из воды, но сейчас он воспринял касание как нечто обыденное. Пальцы нежно перебирали волосы Фёдора. От этого волна наслаждения пошла от макушки до пяток. Фёдор растёкся вместе с водой, становясь единым целым с озером, и тут зазвонили колокола. Фёдор вздрогнул, будто от удара, и очнулся. «Надо же! Едва не заснул!» Он развернулся к берегу и поплыл обратно, вылез из воды и начал махать руками, пытаясь согреться. Затем вытащил из рюкзака запасные трусы и переоделся в кустах. Мокрые трусы Фёдор выжил и убрал в пакет, потом высушит. Надел часы и внутренне охнул. Автобус отправлялся через 17 минут. Фёдор закинул рюкзак за спину и поспешил на остановку. Через полчаса, трясясь в старом пазике, Фёдор пытался сообразить, как из памяти выпал солидный кусок времени. Сколько он был в озере? Минут десять или два часа? А может, что-то случилось с часами? Фёдор взглянул на полёт. Часы подарили родители на прошлый день рождения. Он после специально докупал металлический браслет вместо кожаного ремешка. Фёдор гордился часами. Крутые и ходят точно, минута в минуту. Он достал из рюкзака последние два бутерброда и съел их, запивая минералкой. Бутерброды ухнули в желудок, словно в бездонный колодец. Маловато будет. Зря Фёдор полез купаться. Лучше бы отыскал столовку и подкрепился как следует. А теперь неясно, когда перекусить удастся. Вряд ли в деревне имеется столовая или кафе. Если только кто из деревенских угостит. Но ведь стыдно просить. А надеяться на чужую щедрость — глупо. Автобус мелко трясся на ухабах. Грунтовая дорога была разбита. Стояла духота, все окна оказались задраены наглухо. Фёдор безуспешно подёргал движку форточка не поддалась. Снова потянуло в сон, но Фёдор со всей силы потёр мочки ушей. На некоторое время это помогло. Он напряжённо вглядывался в окно, боясь пропустить нужную остановку. В само Ферапонтово автобус не шёл, останавливался на повороте. Фёдор договорился с водителем, что тот скажет, когда выходить, но лучше проконтролировать самому, на чужого человека надежды мало. Автобус чихнул в очередной раз и резко затормозил. кому Ферапонтова?" осведомился водитель. Фёдор спохватился. "Это же ему". Что-то он спит на ходу, хотя в поезде, как залёг на полку, сразу же отрубился. Взял рюкзак и вышел из автобуса. Кроме Фёдора никто Ферапонтова не направлялся. Пазик тронулся в путь, а Фёдор пошёл по грунтовке, рассудив, что заблудиться тут невозможно. «Иди себе, да иди!» Вскоре он увидел дворы. Возле одного слегка поддатые мужики чинили старенький запорожец. «Добрый день! Не подскажете, как в Щёлково пройти?» — полюбопытствовал Фёдор. Его пристально оглядели. «Подажник, что ли?» уточнил один из мужиков, в тренировочных штанах, пузырившихся на коленях и в линялой рубахе. «Почему?» — удивился Федор. Мужик пожал плечами. «Так летом художники обычно приезжают. У нас же природа, вот и рисуют, что не попадя. Монастырь опять же рядом. А на туриста ты не похож. Они завсегда на экскурсионных автобусах прикатывают». «Я по делам», — туманно ответил Федор. а а коротко сказал мужик и замолчал, потеряв всякий интерес. Фёдор замялся. «Так куда идти?» «А в Щёлково тут одна дорога паря. Сейчас прямо пройдёшь, а потом направо повёртывай», объяснил второй мужик, отличающийся от первого лишь вислыми усами с проседью. Фёдор поблагодарил и отправился дальше. Вскоре он вышел к разветвлению дороги. Слева высился монастырь, справа шла грунтовка до Щелкова, как сказали мужики. Федор подумал мгновение и свернул налево. Прошел мимо Ферапонтовского монастыря, расположенного на берегу одноименного озера, к деревянному мосту, возле которого стоял знак, запрещающий движение крупнотоннажных машин. Мимо шла девчушка лет десяти. «Не подскажешь, Щелкова в той стороне?» Фёдор указал в противоположную сторону. Мужики, понятно, растолковали, но лучше перестраховаться, мало ли перепутали по пьяни. «Да», — подтвердила девчушка. «А магазин у вас имеется?» «Да, вон там», — девчушка махнула рукой и зашагала по своим важным девчоночьим делам. Сельпо находилась в деревянном доме, крашенном синей краской. Серую дверь словно перечеркнули длинной железной задвижкой. Фёдор изучил время работы магазина. «Эх, опоздал на десять минут. Обидно. Почему они так рано закрываются? И вряд ли в посёлке имеется ещё один магазин. Что же делать?» Фёдор заглянул в зарешеченное окно. Грубо сколоченные полки с растительным маслом, хлебом, консервами и минералкой с водкой. Ничего особенного. Но пополнить припасы бы не мешало. Фёдор собирался в спешке и из еды ничего не прихватил. Теперь придётся или не ужинать, или как-то решать этот вопрос в Щёлково.